«Как вам такая перспектива?» «Страшно. И мне страшно. Поэтому вы уж извините меня, Лина. Дожидаться вас я и впредь не стану». «Но послушайте». Договорить она не успела. Резко, как от удара, распахнулась входная дверь. Впрочем, эта Полина поняла только по звуку. Разглядеть ничего не успела. Железная рука полковника стремительно опустилась ей на голову и властно пригнула вниз, почти запихнув под стол, что разделял их во время беседы. В другой руке внезапно оказался пистолет. Это было последнее, что успела заметить Полина. Секундой позже, больно стукнувшись лбом об острый угол стола, она непроизвольно зажмурилась. 25 февраля. 2001 года. Великобритания. Графство Глостершир. Алекс Гэмпл стал как вкопанный. Казалось бы, время, которое он провел подле Джулиана, должно было закалить молодого ученого. По крайней мере, ему следовало бы перестать удивляться сюрпризам, которые то и дело преподносил Патрон. Не тут-то было... Проделки Энтони всякий раз оставали Алекса врасплох. Он терялся, путался в словах, краснел, пытаясь объясниться, а по большей части добиться объяснений и в конечном итоге всегда их получал. Но легче не становилось. Нечто похожее происходило и теперь. Алекс остановился в дверях столовой, большого помпезного помещения, обставленного в мрачном готическом стиле. Огромный торжественный стол, окруженный тяжелыми креслами, располагался посредине и занимал большую часть пространства. Сейчас утро, и стол был сервирован к завтраку. Собственно, завтрак уже начался. Во главе стола чинно разместился лорд Джулиан. На некотором отдалении от него незнакомый молодой человек, похожий на Гэмпла, как брат-близнец. Те же пыльно-русые волосы, постриженные коротким бобриком, тот же прямой длинный нос, те же тонкие губы. Бледная кожа книжного чербя, любителя работать по ночам. Мелкая, неистебимая сыпь на высоком лбу, слишком знакомая, чтобы не разглядеть ее с первого взгляда. Надо ли говорить, что аккуратные очки в тонкой круглой оправе были такими же? Под слеповатые глаза, размытого серо-голубого цвета, тоже пауза затянулась. Лорду Джулиану сцена доставляла огромное удовольствие. Реакцией молодых людей он наслаждался с таким упоением, будто их сходство было делом его собственных рук. В конце концов Энтони рассмеялся. «Ну, каково, друзья мои, а...» «Алекс, быть может, ты все же присоединишься к нам? Хотел бы вас представить. Алекс Гэмпл. Чарльз Адамсон. Прошу любить». И, как говорится, Тони снова зашел со смехом. «Привет. Как дела?» Близнец, сидящий за столом, первым взял себя в руки. «Доброе утро. Благодарю. Все в порядке». «Ладно, ребята, не обижайтесь». Со мной было то же самое, когда я впервые увидел Чарли в Нью-Йорке. Сначала грешным делом я решил, что рехнулся. Потом подумал, что Алекс зачем-то без предупреждения пересек Атлантику. Потом? Ну, потом мы познакомились. Верно, Чарли. И я поинтересовался, нет ли у тебя близких родственников в Старом Свете? Все верно, мистер Джулиан. Но я единственный ребенок в семье. к одному. Впрочем, здесь никогда нельзя быть уверенным абсолютно. Не так ли, сэр? О, да. Но это, мне кажется, не ваш случай. Случай действительно был не тот. Заняв место за столом и приглядевшись к незнакомцу, Алекс с обличением заключил, что первое впечатление его обмануло. Говорить о близнеце не приходилось. Однако то, что принято называть общим сходством, было потрясающим. Несколько позже, размышляя над природой этого явления, они без особого труда нашли объяснение, довольно простое. Оба, англичанин Гэмпл и американец Адамсон,